МЕТОДИКИ РАННЕГО РАЗВИТИЯ Как только появляется малыш, и родители привыкают к новой жизни втроем, возникает вопрос, как же нам не упустить своего ребенка и вырастить его талантливым, умным и разносторонне развитым. На помощь мамам и папам спешат многочисленные методики раннего развития. Почти все они основаны на идее, что в течение первого года жизни Мозг малыша развивается на 60%, к 3 годам — на 80%, а примерно к 7 годам его рост заканчивается. Поэтому, начиная обучение ребенка с первого класса, мы пропускаем самое благоприятное для развития время. Насчитывается несколько десятков методик раннего развития. Методика Монтессори, Никетинах, Зайцева, Сисиль лопан и многие другие. Но лучшей для вашего малыша будет та, которую вы изобретете сами, зная обо всем, что уже придумано человечеством. Разберем основные методики и перечислим их плюсы и минусы. Первое. Методика Марии Монтессори. Мария Монте-Сори одна из тех, кто во многом сформировал педагогику 20 века. Сегодня многие детские студии предлагают обучение по методике монте В отличие от традиционных занятий, педагог не организует деятельность детей. Дети приходят в пространство, наполненное развивающими материалами, созданными по проекту Монте-Сори. Комната разделена на пять зон, каждая из которых формирует разные навыки и умения – Дети сами выбирают, с каким материалом заниматься и сколько потратить на это времени. При этом педагог не вмешивается в занятия детей. По крайней мере, так должно быть в идеале. На практике же многие центры развития только прикрываются этим брендом. Рабочее пространство организовано без соблюдения правил — Педагоги, прошедшие обучение в течение месяца, не выдерживают детской свободы, и занятия превращаются в обычный детский сад только с красивым названием. Если вы склоняетесь к этому варианту раннего развития, обязательно узнайте, как и где прошел обучение педагог, какие основные плюсы методики он может выделить, как он общается с детьми. Еще один момент, на который я хочу обратить внимание — Методика рассчитана на детей до 3-4 лет. Развитие мелкой моторики, на которую опирается данная методика, актуально именно в раннем возрасте. Школы, которые все чаще открываются под этим брендом, это все же перегиб. Второе. Вальдорфская педагогика. Ее создал и описал философ и педагог Рудольф Штаймер. Основная ее задача — помочь ребенку развить заложенные в нем от природы возможности. Вальдорфская педагогика не ставит себе целью развития интеллекта малыша, считается, что до школы ребенка не стоит учить читать и писать. Маленький ребенок постигает мир, пробуя все сам. Методика исключает оценивание ребенка. Оценка, как отрицательная, так и положительная, считается вмешательством в естественное развитие. В вальдорфских студиях изучают народную культуру и разнообразные виды художественной деятельности. Сказки, песни, танцы, мифы, изобразительные искусства пронизывают жизнь детей. Они разыгрывают сказки, изображают сказочных персонажей. Помимо занятий искусствами, широко практикуются разные формы ручного труда и ремесла, в том числе и привлечение детей к домашнему хозяйству. Каковы минусы вальдорфской педагогики? Для родителей, ждущих от ребенка быстрых интеллектуальных результатов, метод не подходит. Ребенок будет развиваться изнутри, изучая и углубляя свои природные склонности. Часто минусом методики считается слишком дружелюбная среда, из которой детям сложно попадать в реальный мир. Эта методика долгоиграющие рассчитанные на детей от рождения до окончания школы третье методика глена домана в основе метода лежит утверждение, что чем интенсивнее нагрузка на мозг ребенка в первые годы жизни, тем лучше развивается интеллект. Практически с самого рождения с ребенком проводят двигательные упражнения, чтобы ускорить его физическое развитие. Начиная с 3-6 месяцев, малышу регулярно показывают карточки, позволяющие ему научиться чтению, счету и получить энциклопедические знания. Каждую карточку взрослый показывает 1-2 секунды. По мере того, как ребенок взрослеет, увеличивается количество карточек и продолжительность занятий. Явным плюсом при этом является развитие памяти. Действительно, при интенсивных и правильно выстроенных занятиях с ребенком от 6 до 9 месяцев к 3 годам малыш имеет большой багаж зрительных образов, а его память достаточно хорошо разработана для запоминания значимых объемов информации. Минус же в том, что ведущая память у детей кратковременная, и как только занятия прерываются на срок более двух недель, весь объем информации достаточно быстро стирается – Это надо иметь в виду. Также к минусам я бы отнесла то, что у родителей появляются амбиции. Мой малыш в год читает, и они ждут от ребенка покорения все новых и новых вершин. А когда в возрасте около 4 лет развитие ребенка выравнивается, для многих мам и пап это становится крахом их идеалов и стремлений. 4. Методика Зайцева одна из самых спорных методик, особенно по мнению школьных учителей и психологов. Автор методики рекомендует отказаться от традиционного принципа овладения чтением как от неэффективной технологии, пагубно отражающейся на развитии в целом. Все его пособия — таблицы. Кубики Зайцева основаны на игре, которая является естественной деятельностью детей. Дети учатся воспринимать информацию этими мини-формами, которые называются склад. И правда, дети довольно быстро овладевают этими знаниями и начинают читать. Более того, методика дает им некую прививку грамотности и глупых ошибок, как, например, шина, они не будут допускать. Но что потом? В школе. Школьная программа идёт вразрез с методикой и всплывают основные минусы. Логопеды и дефектологи говорят о том, что малыши, выучившиеся читать по Зайцеву, часто проглатывают окончание, не могут разобраться в составе слова, ведь они привыкли делить его исключительно на склады, и никак иначе. Детей приходится переучивать уже в первом классе. Когда они начинают проходить фонетический разбор слова — и учитель просит выкладывать слово на карточках. Гласный звук — красная карточка, звонкий согласный — синее, глухой согласный — зеленое. В методике Зайцева звуки обозначены совсем другими цветами. Пятое. Методика «Сесиль-Лупан». Сесель Лупан родилась в Бельгии в 1955 году, была актрисой в Брюсселе и не имела никакого отношения к педагогике или психологии, но после рождения дочерей очень увлеклась идеями раннего развития и целиком посвятила себя этой деятельности. Суть предлагаемого ею метода в том, что дети требуют не внимания опеки, а внимания интереса. Ребенку недостаточно, что вы оберегаете его от того, что он упал или замерз. Для полноценного развития малышу необходимо заниматься с родителями, читать, лепить, фантазировать и, что очень важно, видеть интерес взрослого к нему и к совместным занятиям. При этом Сисиль Лупан не советует добиваться эффективности любой ценой – не нужно считать, что вы обязаны использовать каждое мгновение, проведенное с малышом, с максимальной пользой. Необходимо почаще предоставлять ребенка самому себе и позволять ему самостоятельно заниматься делами, считает Лупан. Но то время, которое вы посвящаете друг другу, нужно проводить максимально полезно, эмоционально, насыщенно. Советы Сесиль Лупан. Поощряйте любые усилия ребенка, радуйтесь его успехом. Делайте вместе с малышом упражнения, посвященные развитию зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса. Это способ расширить его представление об окружающем мире. Останавливайте игру, прежде чем ребенок устанет от нее, ведь любознательность поддерживается быстротой и новизной. Не проверяйте своего ребенка. Чтобы стимулировать развитие зрения в первый год жизни, украстьте кроватку ребенка безопасным зеркальцем, кусочками разноцветной ткани, картинки с черно-белыми узорами или расчерченная шахматная доска помогут малышу фокусировать свой взгляд. С этой целью можно изготовить также специальные карточки с крупно нарисованными геометрическими фигурами и в быстром темпе показывать малышу по 3-6 карточек за один раз. Для стимуляции слуха не следует создавать вокруг ребенка постоянной тишины, даже когда он спит. При этом нужно следить, чтобы не было и постоянного шума. Познакомьте ребенка со звуковыми контрастами. Для этого можно чередовать мелодии тихие и медленные с громкими и веселыми. Меняйте интонации во время общения с малышом. Повторяйте за ним его лепет, изображайте голосом высокие и низкие звуки, например, разговор мышки с медведем. Детям любопытно, какие звуки издают различные предметы колокольчик, крышка кастрюли. Чтобы ребенок познавал тактильные свойства предметов, можно вкладывать ему в ладошку различные на ощупь вещицы. Еще один способ шить одеяло из лоскутков разных тканей, используя бархат, шелк. Мех. На мой взгляд, назвать это занятиями сложно. Эта методика — комплекс советов одной опытной мамы другим, поэтому и минусы или противопоказания тут выделить сложно. Шестое. Методика Елены и Бориса Никитиных. Они воспитали семь детей и описали собственную методику раннего развития. Ее основные идеи таковы. Никаких специальных тренировок, Зарядок, уроков. Ребята занимаются сколько хотят, сочетая спортивные занятия с другими видами деятельности. Родительское неравнодушие к тому, что и как у малышей получается, участие в их играх, соревнованиях, самой жизни. Кормление ребенка по требованию, в том числе и ночью. То же самое относится и к ребенку старше года. Никетины считали, что детей нельзя кормить насильно, регулярные воздушные ванночки, закаливающие процедуры, борьба со стерильной средой, обучение гигиеническим навыкам с рождения, высаживание ребенка над тазиком, в том числе и ночью, специальные упражнения для развития физических данных ребенка в дальнейшем с использованием спорткомплекса, предоставление ребенку полной свободы для познания окружающего мира. Это учит его занимать активную жизненную позицию – Родители сами знакомят детей с опасными предметами – спичками, иголками, ножницами и так далее, позволяя ребенку, например, дотронуться до горячего чайника. Это учит осторожности в дальнейшем. При встрече с большой опасностью – поезд, автомобиль, открытое окно и тому подобное – нужно продемонстрировать преувеличенное опасение, чтобы ребенок видел образец поведения в подобной ситуации – что-то запрещая малышу, нужно строго сказать, что «нельзя», но тут же добавить, что «можно». Рвать книги «нельзя», а старую газету «можно». Впервые давая карандаш или ложку ребенку в руки, сразу закрепить предмет в его руке правильно, чтобы не пришлось переучивать. Это все так здорово звучит, что даже и минуса сложно найти, но все же они есть. При всей кажущейся легкости методика при глубоком погружении немного напоминает армию, а дети все же очень разные, и важен индивидуальный подход. Кто-то склонен к творчеству, кто-то к физическому развитию, и комфортная температура воздуха для каждого своя. Седьмое. Самая главная методика развития — ваша. Никто не знает своего ребенка лучше, чем мама и папа. Слушайте себя и свое сердце, наблюдайте за своим малышом, и вы точно выберете подходящий для вас вариант или создадите свой собственный.